Глава пятая. Бедная Карла. Как она старалась придать своей уродливой физиономии чуть ли не заискивающее выражение. «Месье должен выйти к столу. Месье должен что-нибудь скушать». Ей удалось даже не огорчиться, хотя на письменном столе открыто стояли две бутылки. Весь пол был усеян курками, и в кабинете царила обычная для дурных дней гнетущая атмосфера. Лурса взглянул на нее. Зеленовато-бледный, нелепый. Хорошо. Н нет. Скажите им, Фина, что я устал. Месье Эмиль с матушкой так хотят вас поблагодарить. Хорошо. Ладно. Значит, я им скажу, что вы сейчас выйдете? Нет. Скажите... Скажите им, что я увижу с ними как-нибудь на днях. Николь, ждавшая в столовой, сразу все поняла, взглянув на Карлу. Она с трудом выдавила улыбку и обратилась к госпоже Маню. «Прошу вас, не обращайте внимания, отец все это время ужасно много работал. Он не такой, как другие». Эмиль щел необходимым заявить. «Он спас мне жизнь». Потом добавил просто. «Молодец». Госпожа Маню, беспокоившаяся лишь об одном, как бы получше держаться за столом, Держалась слишком хорошо, слишком напряженно, слишком торжественно. «Как мило с вашей стороны, что вы пригласили нас обедать. Хотя я, пожалуй, впервые в жизни так счастлива, но боюсь, что в нашем маленьком домике нам вдвоем с Эмилем в этот вечер было бы грустно. Ей хотелось плакать, хотя причин для слез словно бы и не было. «Если бы вы только знали, как я и страдалась, когда я подумаю, что мой сын...» «Но ведь все кончено, мама!» На Эмиле был все тот же синий костюм, все тот же галстук в горошек. Карла кружила вокруг стола, щедро накладывала Эмилю кушанье с таким видом, словно хотела сказать «Ешьте-ка! После всего, что вы натерпелись в тюрьме!» Временами Николь прислушивалась. Маню заметил это и почти заревновал. Он чувствовал, что она не следит за разговором, что думает она о другом, о том, кого здесь нет. «Что с вами, Николь?» «Ничего, Эмиль». Как раз в эту минуту она пыталась припомнить, были ли они с Эмилем до всего случившегося на «ты» или на «вы». Ей казалось, что сегодня произошло что-то ни с чем несообразное «Вы ему сказали, что я уезжаю в Париж?» «Да». «А что он об этом думает?» «Что это очень хорошо. А он разрешит вам приехать ко мне?» «Разрешит нам пожениться, когда я создам себе положение?» «Почему он так много говорит и говорит слишком определенно?» Она прислушивалась. Но слышно было лишь завывание ветра в каминной трубе да деликатное постукивание вилки о тарелку. Вилки, которую госпожа Маню из утонченности держала кончиками пальцев и из тех же соображений подчеркнуто бесшумно жевала пищу. Я думаю, как ему удалось это открыть и, главное, «Заставить того признаться!» Подали телятину. Она оказалась пережаренной. Карла извинилась, но ей пришлось все делать одной. Она нынче выставила прочь очередную горничную, которая позволила себе дурно отозваться о мадмуазель. «Разрешите я отлучусь на минутку?» Николь поднялась, быстро вышла из столовой и остановилась в неосвещенном коридоре, услышав, как хлопнула дверь кабинета. И сразу же вслед за этим раздались неверные шаги отца. Она отступила и забилась в темный угол, а он прошел совсем рядом, мимо Николь, как проходил раньше десятки раз, не подозревая о ее присутствии. Действительно ли он ничего не заметил? Почему же в таком случае он приостановился, замедлил шаг? Он тяжело дышал. Он всегда так дышал, потому что слишком много пил. Он спустился по лестнице, надел шляпу и пальто, на ощупь открыл задвижку николь не шевелясь постояла в своем углу еще немного потом ей захотелось улыбаться потому что она была счастлива и она вошла в столовую подавайте сыр фина он брел по улицам занимая собой почти весь тротуар и сам не знал куда идет мысль уйти из дому пришла ему как раз в ту минуту когда он подкладывал в печурку уголь он вдруг остановился Огляделся вокруг и почувствовал себя чужим среди этой обстановки, бывшей как бы неотъемлемой частью его самого. Книги, сотни, тысячи книг и воздух. Такое ничем невозмутимое спокойствие, что слышно даже течение собственной жизни. Он шагал, тяжело отдуваясь, делая вид, что не знает, куда идет. Он даже подхихикивал, вспоминая эти две жерди. Рожесара и его супругу, которым должно быть сейчас не до смеха, своего зятя до Досена и свою сестрицу Марту, которая, наверное, уже велела вызвать доктора Матре. Он пересек улицу Алье, очутился около пивной, где играли на бильярде. Сквозь матовое стекло не видно было игроков, но слышался треск шаров. Можно было даже угадать, удачен удар или нет. Здесь играл на бильярде Эфраим Люска. И их лавка была на месте, узенькая, как щель, в правом крыле дряхлого дома со старомодными жалюзи, которые опускались до самого тротуара. Оттуда просачивался свет. В лавке было темно, но дверь, ведущая на кухню, которая служила супругом Люска одновременно столовой и спальней, была открыта, и из нее пробивался этот пучок света. Из дома напротив вышел юноша и со счастливым лицом зашагал к кинотеатру. Не мог же Лурса подглядывать в замочную скважину, не мог постучать в дверь, не мог сказать торговцу с болгарскими усами «Если разрешите, я охотно возьмусь». Нет, хватит, его не поймут, сочтут за безумца. Нельзя браться за защиту человека, которого ты сам сразил тяжелым ударом. Человека? Даже не человека, крупицу человека, крупицу драмы. Он прошел мимо полицейского, который вздрогнул и пожал плечами, увидев, что адвокат вошел в боксинг-бар. Интересно, с какой целью, по мнению полицейского, пошел в бар Лурса? «Я так и думал, что вы придете, но сегодня вас не ждал. Хочу вам объяснить насчет той записочки, что вам передал. Месяца два назад Жен натворил каких-то дел в Ангулеме, и если бы его сейчас взяли, тогда, сами понимаете». «Жаль, что мне не удалось послушать, как вы громили молодого люска. Говорят, просто страшно было на вас смотреть. Что, прикажете подать? Нет, сегодня моя очередь. Когда месье Эмиль придет сюда, я и ему тоже бутылочку поставлю. Не простую, а шампанского, ведь мальчуган оказался просто молодцом». Возможно, потому что Лурса слишком долго жил в одиночестве, он не сразу свыкался с чужой обстановкой, чтобы почувствовать себя непринужденно, Ему требовалось выпить. А потом он подумал, что ему лучше сидеть, скажем, в харчевне утопленников. Все шоферы его знали, столько раз возили его туда ночью. Но и там ему было не лучше. Однажды, даже проходя мимо ярко освещенного по случаю приема гостей дома Досенов, он с трудом отогнал шальную мысль. «А что, если войти и объявить, что я хочу сыграть с ними в бридж?» но он предпочитал заходить в тупичок и пить вино со старухой, у которой снимала комнату гурт, и куда возвратилась Адель Пегас, убедившись, что ее жен благополучно перешел границу. Все эти люди отличались тем, что говорили мало. «Выпиваешь стаканчик, глядишь прямо перед собой». Слова здесь звучат особенно веско, потому что их говорят скупо, и тот, кто их произносит, знает почти все, что можно знать. Адель после отъезда Жена, от которого она получила открытку из Брюсселя, пошла в гору. Зато дела в боксинг-баре стали хуже, и Джо подумывал приобрести себе на ярмарке балаган. Вечерами казалось, что улицы, чересчур узкие улицы, проходят где-то под землей, под городом, и Лурса чудилось, будто он пробирается глубоко под чужими жизнями, и до него доносится лишь приглушенное их дыхание. Но самое неприятное было то, что Карла решила после свадьбы мадемуазель Николь отправиться с ней в Париж. Тогда придется ему самому управляться с девицами типа Анжель или со старыми служанками вроде тех, что работают у Кюре. Следователь, уже не Дюкуп, а другой, назначенный на место Дюкупа, без конца твердил. «Лурса? Безусловно, никто не знает нашего города так хорошо, как он». А поскольку собеседник обычно подымал на него строгий взгляд, следователь поспешно добавлял. «Жаль, что такой светлый ум!» И в последующем бормотании можно было различить лишь самый конец фразы. Одно только слово. «Алкоголь». Совсем так, как господин Нике, подобно марионетке, который орудует чревовещатель, твердил тогда на суде. ленитесь Так же! Спада! Дмитер!» «Руку! Вернитесь! Адам! тяжным Люска получил 10 лет. Мать его умерла, а отец по-прежнему торгует шарами в своей ловчонке, где запахи стали словно бы еще гуще. Пятицветная блестящая открытка, изображающая извержение Везувия, гласила «Сердечный привет и поцелуй из Неаполя! Николь Эмиль!» Эдмона Досена поместили в дорогой санаторий. До тревода служился до старшего унтер-офицера. Дюкуб переехал в Версаль. Режиссар отправился на три дня в Лурд в качестве санитара-добровольца. Да сын-отец все так же кутит с девицами в роскошных публичных домах. Да я сын женился на дочке торговца удобрениями. Адель и гурт по-прежнему поджидают на углу улицы клиентов. А перед стаканом красного вина сидит в бестро совсем один Лурса. Пока еще, сохраняя достоинство.